14. Ширнинг. Чувство, с которым я прибыл на ферму Ширнинг, то самое чувство, которое твердило мне, что все беды теперь позади, интересно только тем, что свидетельствует, как обманчивы подчас бывают чувства. Я нашел и обнял Джазеллу, но мне не пришлось немедленно увести ее в Тиншем и воссоединиться с остальными, что должно было быть естественным следствием нашей встречи. Причин было несколько. С того момента, как мне пришло в голову, где она может находиться, я представлял себе ее, должен сознаться, несколько кинематографически. Будто она сражается против всех сил природы и так далее и тому подобное. В известном смысле, наверное, так оно и было. Но вся обстановка здесь весьма отличалась от воображаемой. У меня был простой план. Полезая в кабину, мы поедем к Коукеру и его маленькой компании. Этот план рухнул в первую же минуту. Вообще, следует знать, что так просто никогда не бывает. И, с другой стороны, поразительно, сколь часто лучшее маскируются под худшие Не то чтобы я с самого начала отдал предпочтение Ширнингу перед Тиншимом, хотя присоединиться к большой группе было бы значительно умнее но шернинг был очаровательным местом. Слово «ферма» являлось просто его титулом. Фермы он был лет 25 назад и до сих пор выглядел как ферма, но на самом деле это была загородная дача. В Сассексе и в соседних графствах было полно таких домов и коттеджей, которые облюбовали для себя усталые лондонцы. Внутри дом был полностью модернизирован, так что его прежние хозяева вряд ли узнали бы хоть одну комнату. Снаружи он блестел как новенький. Загоны и сараи имели вид скорее пригородный, нежели деревенский. Они давно уже не знали никакого домашнего скота, кроме разве верховых лошадей и пони. Двор не имел никаких утилитарных устройств и не издавал грубых запахов. Он был засажен высокой густой травой и превратился в лужайку для игры в шары. Окна под красной черепицей выходили на поля, обработанные другими фермерами, более практичными. Впрочем, сараи и амбары оставались в хорошем состоянии. Друзья Джозеллы, нынешние владельцы Ширнинга, мечтали когда-нибудь все здесь переделать и заняться всерьез сельским хозяйством. Они до последнего дня отказывались от самых соблазнительных предложений в надежде, что когда-нибудь и какими-то путями, о которых имели очень смутное представление, они достанут деньги и выкупят принадлежавшую им по праву землю. На ферме были свой колодец и своя силовая станция, так что она обладала многими преимуществами. Но, обойдя ее, я понял мудрость Коукера, когда он говорил о необходимости коллективных усилий. Я ничего не понимал в сельском хозяйстве, но чувствовал, что если мы останемся здесь, содержание шестерых человек потребует очень тяжелых трудов. Остальных троих звали Деннис и Мэри Брент и Джойс Тейлор. И они были уже здесь, когда прибыла джазелла Деннис был владельцем фермы. Джой сгостила у них и готовилась взять на себя домашнее хозяйство, потому что Мэри ждала ребёнка. В ночь зелёных вспышек на ферме были ещё два гостя — джон и тэд Дентон, приехавшие на неделю отдохнуть. Все пятеро вышли в сад полюбоваться небесным представлением. Наутро все пятеро проснулись в мире, где царил вечный мрак. Сначала они пытались звонить по телефону. Затем, когда убедились, что это невозможно, они стали ждать приходящую прислугу. Она не пришла. Тед вызвался попробовать узнать, что произошло. дэнис не пошел с ним только из-за жены, которая была на грани истерики. Тед отправился в одиночку. Он больше не вернулся. Позже в тот же день ушла, никому не сказав ни слова Джоан. Вероятно, она хотела попытаться найти мужа. Она тоже исчезла навсегда. Деннис следил за временем, ощупывая стрелки часов. К вечеру сидеть и ждать, сложа руки, стало невыносимо. Он решил попробовать дойти до деревни. Обе женщины решительно против этого восстали Боясь за Мэри, он сдался и попытку решила предпринять Джойс. Она подошла к двери и стала ощупывать путь палкой. Едва она переступила через порог, как что-то со свистом хлестнуло ее по руке и обожгло, как раскаленный утюг. Она с криком отскочила назад в прихожую и упала. Деннис нашёл её. К счастью, она была в сознании. Она стонала и жаловалась на боль в руке. Нащупав вспухший рубец, Деннис догадался, в чём дело. Несмотря на слепоту, они с Мэри кое-как ухитрились применить горячие припарки. Пока Мэри грела воду в чайнике, он наложил турникет и сделал всё возможное, чтобы выдавить яд. Затем они перенесли Джойс на кровать, где она пролежала несколько дней. Тем временем Деннис проводил эксперименты. Слегка приоткрыв дверь, он просовывал наружу метлу. Каждый раз слышался свист жала, и ручка метлы не сильно дергалась в его ладони. То же самое было у одного из окон, выходящих в сад. Остальные окна были, по-видимому, свободны. Если бы не отчаянные протесты Мэри, он бы попробовал выбраться через окно. Но Мэри была уверена, что раз три Фиды обступили дом, значит, их много повсюду. К счастью, у них было достаточно продуктов, чтобы продержаться некоторое время, хотя готовить было трудно. К тому же Джойс, несмотря на высокую температуру, видимо, превозмогла действие трифинного яда, так что положение не было таким уж отчаянным. Большую часть следующего дня Деннис занимался тем, что мастерил для себя подобие шлема. У него была проволочная сетка, только с крупными ячейками, так что ему пришлось складывать и связывать ее в несколько слоев это заняло много времени но в конце концов оснастившись этим шлемом и парой фехтовальных рукавиц к вечеру он смог отправиться на вылазку в деревню трифид ударил в него едва он отошел от дома на три шага он стал шарить вокруг нашел трифида и выкрутил ему стебель через минуту по шлему хлестнуло другое жало этого трифида он найти не смог хотя тот нанес ему полдюжины ударов прежде чем наконец отстал он нашел дорогу к мастерской оттуда направился через двор и вышел на проселок, нагрузившись тремя большими мотками бечевки, которую разматывал за собой. Бечевка должна была привести его назад. На проселке его несколько раз хлиста лежало трифидов. Чтобы преодолеть милю, отделявшую ферму от деревни, ему понадобилось удивительно много времени, и бечевка кончилась еще по пути. Тишина, царившая вокруг, приводила его в ужас. Время от времени он останавливался и кричал, но никто не отзывался. Иногда ему казалось, что он заблудился, но потом он ощутил под ногами дорожное покрытие и понял, где находится. Окончательно он уверился в этом, когда наткнулся на столб с указателем. Тогда он пошел дальше. Пройдя расстояние, показавшееся ему очень большим, он почувствовал, что его шаги звучат по-иному, они отдавались слабым эхом. Двинувшись в сторону, он обнаружил тротуар и затем стену. Немного дальше он нащупал почтовый ящик, вделанный в кирпичную кладку. Теперь он знал, что находится в деревне. Он закричал. На этот раз чей-то голос, голос женщины, откликнулся ему, но кричали где-то впереди, и слов нельзя было разобрать. Он крикнул вторично и направился на голос. Ответный крик вдруг оборвался пронзительным воплем. После этого снова наступила тишина. Только тогда, и все еще сомневаясь, он осознал, что положение в деревне не лучше, чем у него на ферме. Он присел на травянистую обочину тротуара и стал думать, что делать дальше. По наступившей прохладе он догадался, что пришла ночь. Видимо, он шел не менее четырех часов, и теперь оставалось только идти назад. Незачем, однако, возвращаться с пустыми руками. Он пошел дальше, постукивая по стенам палкой, пока палка не загремела об оцинкованную вывеску деревенской лавочки. На протяжении последних пятидесяти или шестидесяти метров трифидные жало трижды хлестали его по шлему. Еще один удар, едва он открыл калитку, и он споткнулся от тела, лежавшее поперек дорожки. Труп был мужской, холодный как лед. У него создалось впечатление, что в лавке кто-то побывал до него. И тем не менее он нашел изрядный окорок. Он сунул его в мешок вместе с пакетами масла и маргарина, печенья и сахара. Затем сложил туда же часть банок с полки, которая, насколько он помнил, содержала съестное. Банки сардин, во всяком случае, различить было легко. Затем он поискал и нашел десятка-полтора мотков бечевки, взвалил мешок на плечо и отправился домой. По дороге он сбился с пути и едва справился с охватившей его паникой, пока возвращался назад и ориентировался заново. Но в конце концов он снова оказался на знакомом просёлке. Ощупью ему удалось найти бечёвку, которая тянулась от фермы, и он связал её с бечёвкой из деревни. Остаток пути он прошёл сравнительно благополучно. В последующую неделю он дважды совершал вылазки в деревенскую лавку, и с каждым разом трифиды на дороге попадались всё чаще. Троим обитателям фермы оставалось только ждать и надеяться. И тут случилось чудо. Прибыла Джозелла. С самого начала мне стало ясно, что о немедленном переезде в Тиншем не может быть и речи. Во-первых, Джойс была очень слаба. Увидев её, я поразился, как ей удалось выжить. Расторопность дэниса спасла ей жизнь но они не могли обеспечить ее в течение последующей недели ни укрепляющими средствами, ни хотя бы правильным питанием, и это замедлило выздоровление. Перевозить ее на большие расстояния было немыслимо в ближайшую неделю или две. И кроме того, путешествие было опасно также для Мэри, у которой вскоре должны были наступить роды. Таким образом, нам оставалось только ждать, пока минуют эти два кризиса. Снова мне пришлось заняться грабежами. На этот раз я должен был действовать по более обширному списку и доставлял на ферму не только продукты, но еще и горючие для генератора, курни-сушек, двух только что отелившихся коров, отощавших до того, что у них ребра торчали наружу, медицинские препараты для мэри, а также огромное количество всяких мелочей. А буквально кишело трифидами. Нигде я еще не встречал их в таком количестве». Чуть ли не каждое утро оказывалось, что новые две или три штуки притаились в засаде возле дома, и прежде чем приниматься за что-нибудь другое, надо было отстреливать им верхушки. Потом я оборудовал проволочную ограду, чтобы не допускать их в сад. Тогда они стали приходить к самой ограде и вызывающе слонялись вокруг неё, пока их не приканчивали. Я вскрыл ящики со снаряжением и обучил маленькую сьюзен стрелять из трифидного ружья. Она очень быстро стала специалистом по истреблению чудищ, как она продолжала их называть. Ежедневное отмщение стало ее долей работы. Джозелла рассказала мне, что с ней было после ложной тревоги в университете. Ее вывезли с командой, как и меня. Но от стражек, к которой она была прикована, она отделалась сразу же. Она предъявила им ультиматум. Либо ее освободят от всех и всяческих пут, и тогда она будет оказывать им любую помощь. Либо, если они намерены принуждать ее, наступит день, когда по ее рекомендации они хлебнут синильной кислоты или проглотят цианистый калий. Пусть они выбирают, что им больше подходит. Они сделали разумный выбор. В том, что случилось дальше, ее история мало отличалась от моей. Когда ее команда погибла, Она стала рассуждать примерно так же, как я. Она взяла автомобиль и отправилась искать меня в Хэмпстед. Ни единого живого человека из моей команды она не встретила. Не столкнулась она и с теми, кого вел рыжеволосый убийца с пистолетом. Она пробыла в Хэмпстеде почти до захода солнца, а затем решила поехать в университет. Не зная, чего там можно ожидать, она оставила машину за два квартала и дальше пошла пешком. Не успела она дойти до ворот, как услыхала выстрел. Из осторожности она укрылась в садике, где мы с нею прятались раньше. Оттуда она заметила Коукера, который тоже осторожно оглядывался. Она не знала, что это я стрелял в Трифида на Рассел сквер и что это мой выстрел был причиной настороженности Коукера. Она заподозрила ловушку. Попадаться второй раз она не желала и вернулась к своей машине. Она понятия не имела, куда уехали остальные и уехали ли они вообще. Она знала только одно место, где она могла найти убежище, и о котором она едва ли не случайно упоминала мне. И она решила отправиться туда, в надежде, что я, если ещё жив, вспомню и постараюсь его отыскать. «Как только я выбралась из Лондона», — рассказывала она, я свернулась калачиком на заднем сиденье и заснула. Сюда я приехал довольно рано, на следующее утро. Деннис услыхал шум мотора и высунулся из окна верхнего этажа, чтобы предупредить меня о Трифидах. Затем я увидел несколько штук возле самого дома, и было очень похоже, что они ждут, чтобы кто-нибудь вышел. Мы с Деннисом кричали друг другу, потом Трифиды зашевелились, и один направился ко мне, так что мне пришлось в безопасности ради забраться в машину. Трифид продолжал двигаться ко мне. Я включила двигатель, шибла и переехала его, но остались другие, а у меня, кроме ножа, не было никакого оружия. Проблему разрешил Деннис. «Если у вас найдётся лишняя канистра бензина, плесните немного на них, а затем бросьте в них кусок горящей ветоши», — предложил он. «Это должно подействовать». «Это подействовало. Теперь я всегда пользуюсь садовым насосом. Просто чудо, как я ещё дом не подожгла». С помощью поваренной книги Джозелла кое-как приготовила обед, а затем принялась наводить в доме порядок. Работа, обучение, всякого рода импровизации поглотили её настолько, что ей некогда было задумываться над будущим дальше, чем на несколько ближайших недель. В эти дни она не заметила в окрестностях никого, но она была уверена, что где-нибудь должны быть люди и тщательно наблюдала за долиной в поисках дыма днём и огней ночью. Однако в ее поле зрения не появилось ни одного дымка, ни единого проблеска света до того вечера, когда приехал я. В каком-то смысле, хуже всего, катастрофа подействовала на Денниса. Джойс была еще слаба и еле двигалась. Мэри держалась замкнутой и, по всей видимости, находила бесконечное утешение в мыслях о своем предстоящем материнстве. Но Деннис был как зверь в западне. Нет, он не предавался бессмысленной ругани, как это делали многие другие, но он ненавидел свою слепоту злобно и горько, словно она загнала его в клетку, где он не намерен оставаться долго. Ещё до моего прибытия он убедил джозелу найти в энциклопедии систему Брайля и сделать ему копию алфавита для слепых. Он ежедневно упорно тренировался, составляя из этой азбуки слова и пытаясь прочесть их. В остальное время он мучился своей бесполезностью, хотя никому не говорил ни слова. Он с угрюмой настойчивостью брался то за одно, то за другое дело, так что больно было смотреть на него, и всей моей силы воли едва хватало, чтобы удерживаться и не помогать ему. Вспышка злости, которую он однажды встретил непрошенную помощь, была достаточно красноречива. Я испытывал удивление перед его настойчивостью и трудолюбием, Но больше всего меня поразило то, что уже на второй день слепоты он сумел смастерить такой удачный шлем из проволоки. Он всегда стремился сопровождать меня в экспедиции, и его радовала возможность участвовать в погрузке тяжелых ящиков. Он жаждал книг по системе Брайля, но достать их можно было только в больших городах, и мы решили подождать с этим до тех пор, пока не уменьшится риск подхватить какую-нибудь заразу. «Дни потекли быстро. Ну, конечно, для тех из нас, кто владел зрением. Джозелла была очень занята, большей частью по дому, и Сюзан научилась помогать ей. Много дел было и у меня. Джойс стала значительно лучше. Она впервые поднялась с постели, а затем быстро пошла на поправку. Вскоре после этого начались схватки у Мэри. Это была трудная ночь для всех» труднее всего вероятно для дениса который знал что все теперь зависит от двух добросовестных но совершенно неопытных девушек его самообладание вызывало во мне беспомощное восхищение рано утром к нам спустилась смертельно усталая джазелла девочка сказала она у них обеих все в порядке и она повела дениса наверх Через несколько секунд она вернулась и взяла стаканчик, который я держал для неё наготове. «Всё обошлось гладко, слава богу», — сказала она. «Бедняжка Мэри страшно боялась, что малышка тоже родится слепой. Но ничего подобного, конечно, не случилось. А теперь она горько плачет, что не может увидеть её». Мы выпили. «Странно как-то», — проговорил я. «Я имею в виду положение вообще». «Словно зерно. Оно сморщенное и как будто мёртвое. А на самом деле оно живое. И вот теперь родилась новая жизнь, и она сразу вступает во всё это...» Джозела закрыла лицо руками. «Господи, Билл, неужели всё и дальше будет так, как сейчас? Дальше, дальше, всё время!» Она упала в кресло и расплакалась. Через три недели я отправился в Тиншем повидать Коукера и организовать наш переезд. Я взял легковую машину, чтобы обернуться за один день. Когда я вернулся, джозела встретила меня в холле. Она внимательно взглянула мне в лицо. «Что случилось?» — спросила она. «Ничего особенного. Переезжать туда нам не придется», — ответил я. Тиншем погиб. Она вытаращила глаза. «Что там произошло?» «Не знаю точно. Скорее всего, чума». Я коротко рассказал о поездке. Особенного расследования не потребовалось. Когда я приехал, ворота были настежь, и при виде трифидов, свободно разгуливающих по парку, я уже понял, чего следовало ожидать. Тяжелый запах подтвердил мою догадку. Я заставил себя войти в дом. Судя по всему, он был покинут не менее двух недель назад. Я заглянул в две комнаты. Этого было достаточно. Я позвал, и мой голос замер в пустоте здания. Дальше я не пошел. К наружной двери была прибита какая-то записка, но от нее остался только чистый уголок. Я потратил много времени в поисках листка, который, должно быть, сорвало ветром. Но я не нашел его. Грузовиков и легковых машин на заднем дворе не оказалось, большая часть припасов исчезла вместе с ними. Куда — я не знал. Оставалось вернуться в свою машину и ехать назад. «И что же теперь?» — спросила Джозелла, когда я закончил. «Теперь, родная, мы остаёмся здесь. Мы знаем, как бороться за жизнь. И мы будем бороться за жизнь впредь» если нам не придут на помощь. Возможно, где-нибудь существует организация...» Джозела покачала головой. «Я думаю, о помощи надо забыть. Миллионы и миллионы людей ждали помощи и надеялись. И все напрасно». «Таких групп, как наши тысячи», — возразил я. «Они рассеяны по всей Европе, по всему миру. Некоторые объединятся, начнут строить заново. «А когда это будет?» — сказала джазелла «Через поколение. Вероятно, уже после нас. Нет. Мир погиб. Остались только мы. Мы должны заботиться о самих себе. Мы должны планировать свою жизнь без расчета на чью-либо помощь». Она замолчала. На лице ее появилось странное пустое выражение, какого я никогда у нее не видел. Она сморщилась. «Родная вы моя!» — сказал я. «О, бил Билл, я родилась не для такой жизни. Если бы не вы, я бы...» «Тихо, моя радость!» — проговорил я нежно. «Тихо!» Я погладил ее по волосам. Через несколько секунд она взяла себя в руки. «Простите, бил жалость к себе — это отвратительно. Больше я не буду». Она вытерла глаза платком. «Итак, я должна стать женой фермера. Но всё равно я рада выйти замуж за вас, Билл. Даже если это не очень-то правильное, настоящая женитьба». Она вдруг засмеялась. Я давно уже не слышал её смеха. «Что такое?» «Я вспомнила, как я всегда боялась своей свадьбы». «Это делает вам честь» хотя это несколько неожиданно». «Да нет, дело не только в этом. Я про своих издателей, репортеров, кинопублику. Какое это было бы для них развлечение? Выпустили бы новое издание моей глупой книжки, снова выпустили бы фильм и фотографии во всех газетах. Вам бы это не понравилось». «Я знаю кое-что, что не понравилось бы мне гораздо больше», — сказал я. «В лунную ночь вы поставили мне одно условие, помните?» Она взглянула на меня. «Ну что же, возможно, не всё получилось так уж плохо», — сказала она.